Сведения, касающиеся сэра Родерика Глосссапа и его гористого положения, вписаны мистером Допсоном. Это ещё кто? Дворецкий сэра Родерика, сэр. Ах, да, конечно. Я вспомнил почтенную персону, в чью ладонь я только сегодня вложил, уезжая пару фунтов. Неужели сэр Родерик с ним поделился? Нет, сэр. Но у мистера Допсона весьма острый слух, который позволил ему разобрать О чём говорили между собой сы Родриг и её сиятельство? То есть он подслушивал у замочной скважины. Можно и так сказать, сер. Я призадумался. Значит, вот как обстоит дело. Моё сердце сжалось от сочувствия к бедняге, чьи косточки мы тут перемывали. Не надо было обладать цепким умом Бертрама Вустера, чтобы уразуметь, в какое безвыходное положение попал старина родде. Я знал, как он любит и почитает эту тётку моего друга Чаффи. Даже в ту ночь в Чафнэл-Риджесе, когда его лицо было замазано жжёной пробкой, я мог наблюдать, как оно светлело при упоминании её имени. С другой стороны, на всём свете вряд ли отыщется такой непроходимый осёл, который женился бы на его дочери Ганории и тем самым расчистил ему прямую дорогу к счастью. Мне стало его ужасно жалко. Я так и сказал Дживсу. Дживс, говорю: "У меня сердце кровью обливается от жалости к сэру Родерику Глоссэпу". "Да, сэр. А ваше сердце тоже обливается кровью от жалости?" "Весьма обильно, сэр. Но ничего не возможно поделать. Мы бессильны, к сожалению, да, сэр". "Жизнь бывает так печальна, Дживс". "Чрезвычайно печальна, сэр". Неудивительно, что сэр Блэр Эгглстон ее не взлюбил. Ваша правда, сэр. Пожалуй, принесите ко мне еще стаканчик виски с содовой, чтобы я немного приободрился. А после этого я подамся к трутням перекусить. На лицо у Дживса появилось сокрушенное выражение, то есть он еле заметно вздернул одну бровь. Очень сожалею, сэр, но я не нароком упустил сообщить вам, что мисс Сестраверс собирается сегодня приехать сюда и поужинать с вами. Разве она не в Брикли? Нет, сэр. Она временно выехала из Брикли-корта и расположилась в своём лондонском доме с целью произвести покупки к Рождеству. И хочет, чтобы я накормил её ужином. Именно таково было краткое содержание её речи, которую она произнесла сегодня утром по телефону, сэр. На душе у меня заметно распогодилось. Миссис Траверс это моя положительная, добрая тётя Далия. По судачить с ней всегда честь и удовольствие. Конечно, мы будем видеться, когда я приеду в Бринкли на Рождество, но такой предварительный прогон тоже будет очень приятен. Если кто-то способен отвлечь мои мысли от Бетт Родди Глоссопа, то только она. Так что я от души обрадовался предстоящему свиданию. Я и не подозревал, какую бомбу она прячет в рукаве, намереваясь взорвать её под сиденьем моего стула ещё до наступления ночи. Всякий раз, как тётя Далия приезжает в Лондон, и я угощаю её ужином у себя в квартире, На меня прежде всего обрушивается половина новостей из Бринкли-Корта и окрестностей. И пока не покончено с этим, она не даёт племяннику вставить ни словечка ни на какую другую тему. Так что имя сэра Родрика Глоссопа в первый раз всплыло в разговоре только после того, как Дживс подал кофе. Закурив сигарету и отхлебнув первый глоток, тётя Далия спросила у меня, как поживает сэр Родерик? И я сказал в ответ ей то же самое, что раньше говорил Дживсу. Физически вполне здоров, но мрачен, в унынии, тоскует, огорчается. Просто из-за твоего присутствия или были другие причины? Он со мной не делился, осмотрительно отозвался я. Я стараюсь не называть источник информации, полученной через Дживса из их клубной книги. У них в подсобнике Ганимеде очень строгие правила насчёт нераспространения её содержания. Не знаю, что за это бывает, если тебя поймают за руку и разоблачат. Наверное, построят в каре лакеев и дворянских, выволокут провинившегося на середину, срежут пуговицы, а потом по всей форме исключат из рядов. И очень правильно, что принимаются такие меры предосторожности, а то вдруг бы те 11 страниц, которые про меня стали достоянием широкой общественности страшно подумать уже одно то, что они вообще где-то существуют, внушает мне самые серьёзные опасения